766-е. Матерь Агни-йоги. Миллионы людей вовлечены в губительные столкновения. Энергии держателей земли направлены туда для помощи. Можно ли ожидать, чтобы в такие моменты личные посылки шли обычно и им уделялось время?